Девушка Лора и лошадник Чагу. Гёте сказал, коллекционеры счастливые люди. Внесем небольшую поправку, пока их коллекцию не ограбили. У меня есть родственник, зовут его Расим. Он работает в Институте усовершенствования учителей и в свободное от усовершенствования учителей время коллекционирует своих родственников и однофамильцев.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 что забывает мне позвонить. Так во всяком случае он мне объяснял свою забывчивость, а заподозрить его в некоем фамильном масонстве у меня нет никаких оснований. Высокий горбоносый, Расим всегда находится в бодром, деятельном состоянии духа. Ясно, что таким он и будет всегда, его коллекции не грозит ограбление. Мы с ним родственники через бабушку по отцовской линии.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 Через полтора месяца, когда часть фотографий готовилась к отправке новобрачным, его застигла весть, что они разошлись. Нельзя сказать, что он слишком торопился со своим подарком, как нельзя сказать, что новобрачные слишком долго раздумывали. — Бесты же, — сказал Расим, — хоть бы моих фотографий дождались. С этими словами, горестно вздохнув, если вздох коллекционера можно назвать горестным,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 который на моих глазах мог бы объездить лошадь. Мне это надо было для моей работы. «Как же», — сказал он, — «есть такой. Зовут его Чагу. Бывая в городе, он всегда заходит ко мне». Расим рассказал забавный случай с этим Чагу, когда тот однажды, от отбазарив, пришел к нему домой. В это время Расим спешил на работу. Жены дома не было, и он решил на скорую руку накормить гостя. Он вынул из холодильника закуски бутылку отличного вина и посадил чагу за стол. Расим успел налить ему пару стаканов вина, и чагу их выпил. — Как тебе вино, чагу? — спросил у него Расим. — Хорошее вино, — сказал чагу, — хотя чуть-чуть кислит. кислит. — Как так кислит? — удивился Расим и, налив себе немного в стакан, отпил. Оказывается, в торопях он из холодильника достал бутылку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 куда днем раньше выехал Чагу с другими пастухами. Километров за десять от пастушеской стоянки лошадь Расима споткнулась и не то сломала ногу, не то растянула, дальше она не могла идти. Расим снял с нее поклажу и один к вечеру пришел в пастушеский лагерь. Чагу, узнав о случившемся, страшно рассердился на него. Как можно хромую лошадь одну оставлять в лесу? ведь она не сможет бежать ни от волка, ни от медведя. А что ты мог сделать? Ждать нас возле неё Мы же знали, что ты должен прийти, и раз ты вовремя не пришел, мы бы вышли тебе навстречу». Он ушел за лошадью каким-то образом стену и перевязал ей больную ногу, и она поздно вечером приковыляла вместе с ним к пастушеской стоянке. По словам Росима, хотя с тех пор прошло около тридцати лет,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 Просто рассказал, что помнил. Признак патриархальности заметил я. Я думаю, человечество, если оно вообще уцелеет, еще сильно поплатится за грязный релятивизм цивилизации. Но я отвлекся. Расим связался с Чигу и узнал, что у него и в самом деле есть необъезженная лошадь. В один прекрасный день Расим мне позвонил и, как всегда, бодрым, радостным коллекционер голосом сказал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 Ему тюремщики принесли вино и жареного поросёнка. Славные тюремщики. В последний раз он бежал из патийской тюрьмы при довольно забавных обстоятельствах. Он попросился проведать больного родственника, лежавшего в больнице. Его отпустили с двумя офицерами. Проведав родственника, они втроём пошли в ресторан и выпили шампанского.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 Его, наконец, расстреляли. Вот о чем я вспомнил, когда Виктор Максимович показал мне на дом у Тубер-Улава. Машина сейчас катила по верхне Эшерскому шоссе. Справа от нас высились скальное нагромождение, поросшее кустами ежевики и азалий. Слева, пониже нас, расстилалась мягко-холмистая низменность с мирными крестьянскими домиками, кукурузными полями и табачными плантациями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 Высокий, некрасивый, но обаятельно лопоухий Марк и маленькая очаровательная Лора казались мне прекрасной парой. Конечно, она им вертела, как хотела, но бывала только с ним и собиралась выйти за него замуж. Я, кстати, не замечал в Марке ни малейшего озлобления на отца, так нещадно колотившего его в детстве. Думаю, все дело в природе.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 — А я знала, что вы здесь рыбачите, — говорит, — мне захотелось доплыть до вас. — Лора, — говорю, — ты представляешь, что будет с Марком, если он узнает, как ты далеко отплыла от берега? — Ничего, — с неожиданной твердостью сказала Лора, — не умрет. Я ей дал как следует отдохнуть, а потом она поплыла назад, и я долго следил за ее голубой купальной шапочкой.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 Следователь дал прочесть мне свидетельские показания и акт экспертизы психоневрологического диспансера. Там написано «опьянение сильное», дело передано в прокуратуру, пусть посидит мерзавец, и она прошла дальше. Я ничего ей не сказал и только с грустью посмотрел ей вслед. Я уже знал, что этот врач — родной брат местного миллионера, мясного короля, связанного с западно-грузинской мафией. Трудно было поверить, что миллионер не выручит своего брата. Через пару месяцев опять встречаю Лору. Она шла с базара с корзиной в руке. Увидев меня, поставила корзину и остановилась. — Виктор Максимович, что же это делается?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 Где же показания свидетеля, говорю, почему вы их не передали в прокуратуру? Он их забрал, говорит, а сам в глаза не смотрит. По советским законам, показания свидетеля не документ, он не отвечает за них. Сначала ему так показалось, а потом он вспомнил, что все было не так. Он отвечает только за показания на допросе. Я пошла к свидетелю, продолжала Лора. Я его всю жизнь знаю. Он же недалеко от нас живет. Когда я вошла к нему во двор, он сидел на крыше сарая и крыл его дранью. — Василий Петрович, — говорю, — вы же двадцать лет маму знаете. Что с вами случилось? Неужели они вас купили? Молчит, только молотком постукивает, а изо рта гвозди торчат. Я постояла, постояла. Вижу, он не хочет говорить со мной, и пошла назад. У калитки догнала его жена лорочка лорочка прости приходил человек и угрожал сжечь дом что же это такое виктор максимович неужели на этого мясника управы нет милая лора говорю к сожалению это так оставь ты себя изведешь и ничего не добьешься нет виктор максимович сказала лора качая головой я никогда в жизни не отступлюсь моя мама оставшись без папы на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 Я все понимаю, а они переговариваются между собой. Оказывается, помощник был в курсе моего дела. Точнее, он был в курсе дел миллионера и его брата. Девушка права, говорит помощник. Но что мы можем сделать? Миллионер со вторым секретарем обкома вот так. Он свел указательные пальцы обеих рук, показывая, что они как братья. Вчера, продолжает он, его машина стояла возле особняка миллионера 3 часа 20 минут.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 и направлена в прокуратуру Грузии. Теперь Лора ждала ответа из прокуратуры Грузии. И вдруг однажды, поздно вечером, она прибежала ко мне домой. Впервые я ее видел такой бледной, испуганной. — Ой, Виктор Максимович, что сейчас было? — воскликнула она и рухнула на диван. — Кто-то стучит мне в дверь. Открываю. Входит огромный мужчина со страшными глазами.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 сиротку я ее немного помню она умерла лет пятнадцать назад от воспаления легких мама до последней минуты была с ней и она перед смертью маме сказала люби меня всегда она была сиротка и ей было страшно умереть, думая что никто из живых о ней не будет помнить и за все эти пятнадцать лет мама никогда о ней не забывала и всегда плакала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 Но город вдруг на несколько дней таинственно остался без мяса, и от него отстали. Но, видно, ему все-таки были неприятны ее бесконечные, бесстрашные жалобы на брата. — Опять приходил этот, с волчьими глазами, — сказала мне как-то Лора. — Ну и что? — Опять деньги предлагал. — Не грозил? — спросил я, заглядывая в ее чудное, полное невыразимой печали глаза. нет Вздохнула она и как-то странно опустила свой длинно-ресничный взор. Вся эта эпопея длилась около двух лет. Незадолго перед выпускными экзаменами Лоры, я однажды ночью, возвращаясь из гостей, проходил к своему дому по пляжу. Была теплая лунная ночь. Смотрю, рядом с моим домом на песке лежит человек. Я подхожу к нему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 Уже около трех часов ночи. Я гадал, что с ним, почему он так напился. Неужели они поссорились с Лорой? Но если он так напился, значит, это не обычная ссора, а что-то страшное. Разрыв? Я поздно проснулся на следующее утро. Его уже не было. На столе лежала записка. «Виктор Максимович, спасибо. Никогда, никогда ни о чем не спрашиваете. Ваш Марик».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 накрыла нам на стол, и мы сели пить. Кстати, вино было очень хорошее, и закуска тоже. Я был весь сосредоточен на том, чтобы выглядеть естественным и дружелюбным. Противно, но что поделаешь. Он мне продемонстрировал цветной телевизор, три холодильника и тот самый автомат. Потом рассказал про какое-то умыкание, в котором принимал участие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 Через год они продали дом и переехали в Краснодар, где жила сестра Лоры. С тех пор прошло много лет. Марик с сыном ежегодно в отпуск приезжают к отцу, а Лора никогда, думаю, она решила навсегда отрезать этот город от своей жизни. Удалось ли это ей, не знаю. Многое можно сказать по этому поводу, но я одно скажу. Я ей не судья. На этом Виктор Максимович закончил свой рассказ. Машина уже мчалась по новому Афону. «Сильная история», — сказал Расим, оборачивая к нам свое горбоносое лицо. «Давайте сейчас здесь выпьем кофе, и я вам расскажу о своей встрече с Утул-Берулава. Эта девушка в определенных исторических условиях могла бы стать выдающейся личностью» но напрасно она своему бедному жениху все рассказала. не педагогично Можно было скрыть. Есть средства. Он остановил машину возле веранды открытого ресторана. Мы поднялись наверх, уселись за столик и заказали три кофе. «Вот как я встретился с ним», — начал Расим. «Я поехал в лагерь под Зугдиди, где сидел один наш однофамилец».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 Потом я узнал, что Уту в заключении всегда отпускал бороду. Одет он был в черную косоворотку, хорошие шерстяные брюки и сапоги. Он подошел к нам, остановился, взглянул на притихшую, сбившуюся группу, а потом обернулся на старушку, которая, не обращая внимания на Уту, продолжала о чем-то упрашивать своего сына. «И видно, это ему понравилось». Он спросил у старушки, чем она недовольна, и та, возможно, приняв его за какого-то начальника, стала выкладывать ему свои горести. Вдруг взгляд Уту упал на офицерика, продолжавшего стоять поблизости, и он ему гаркнул по-менгрельски. «Ты чего тут?» «Я ничего, я ничего», — пробормотал офицерик и попятился к группе, которая раболепно стояла в стороне.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 Но он сам лучше расскажет об этом, вы мне только напомните. Мы допили кофе, сели в машину и поехали дальше. Часа через два мы въехали в это горное сельцо. Щегу жил на Атшибе. Возле выезда из села улица была перекрыта воротами, чтобы скот не мог пройти на поля. — Вот его сын ждет нас! — кивнул Расим на мальчика лет двенадцати, стоявшего возле ворот.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 Мальчик пригнал рыжую лошадку и загнал ее во двор. «А ну, покажи фотографии!» — сказал ему Росим. Мальчик вбежал в дом и через некоторое время выскочил из него, неся в руке кучу разноформатных фотографий. «Я же вам альбом купил! почему ты не вклеил их туда?» — спросил Росим. «Не знаю», — сказал мальчик и смущенно пожал плечами. Это были изломанные и расплывчатые снимки скачек.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 «Я же тебе купил альбом. Почему ты их не вклеил туда?» Мальчик трогательно прижал голову к плечу и с трудом выдавил «Не знаю». Одна его ответов показалась мне странноватой, и когда он вошел со снимками в дом, я спросил об этом у Росима. «Да», — кивнул он, болезненно поморщившись, как бы признавая наличие ущербной царапины в роду.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 Особенно сердечно с ним поздоровался, как с наиболее дальним и потому почетным гостем. «Долго же вы собирались», — сказал он, взглянув на Росима. «Вон уже где солнце. Теперь сами решайте, сначала сядем за стол, а потом объездим лошадь, или наоборот». «Нет, нет», — за всех сказал Росим, — «сначала объездим лошадь, а потом спокойно сядем за стол, выпьем, поговорим». Вынеси седло Кивнул отец мальчику. Мальчик побежал на кухню и вынес седло и уздечку. Чегу осторожно подошел к лошади и надел на нее уздечку. Мальчик поднес седло. Отец также осторожно, что-то ласково мурлыкая, оседлал лошадь и затянул подпруги. Лошадь вела себя довольно смирно. Дальше произошло неожиданное для меня. Чагу не сел на лошадь, а стал, держась за поводье гонять её вокруг себя, нещадно шлёпая камчой. Потом он, перехватив поводье у самой лошадиной морды, стал заставлять её двигаться назад. Лошадь вздрагивала, дёргалась в сторону, вздымала морду и долго не могла его понять. В конце концов он её заставил пятиться, и она, пятясь, прошла по двору до самой изгороди. Чигу снова привел ее на середину двора. Теперь он совсем коротко перехватил поводье и стал заставлять ее кружиться вокруг себя. Лошадь всхрапывала, упрямилась, но под ударами камчи все быстрее и быстрее кружилась в полуметре от хозяина. И вдруг то ли она слишком круто повернулась, то ли еще что, я не успел заметить, но она опрокинулась на хозяина.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 Лошадь вела себя спокойно. Чигу промчался несколько раз по двору, резко притормаживая у изгороди. Потом он, видимо, решив, что сопротивление лошади недостаточно красочно, стал подымать ее на дыбы, но она, бедняга, долго не понимала его, крутила головой, вспрыгивала в сторону и, наконец, все-таки встала на дыбы. Чигу соскочил с нее, подвел к изгороди и накинул поводье на кол.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 как о простительном чудачестве еще слишком молодой лошади. — Ничего, скоро пройдет. — Лошадь, как человек! — вдруг вскричал Чагу. — Только не разговаривает. Вот я вам расскажу, что со мной однажды было, а вы переведите нашему гостю. Он кивнул в сторону Виктора Максимовича. — Лет пять тому назад, — начал Чагу, — я возвращался со свадьбы в одном селе.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 Паслась поблизости, сторожила меня, чтоб какая-нибудь свинья не осквернила, или зверь не подошел. И уже когда времени оставалось ровно столько, чтобы хорошим шагом к вечеру дойти домой, она меня разбудила. Вставай, пора домой. Я сел на свою лошадь, и как раз когда мы входили в ворота нашего двора, солнце приводнялось. Пересоздаю слабую копию абхазского глагола. «Видите, как она уразумела, когда надо меня будить? Вот что такое лошадь!» Я перевел Виктору Максимовичу слова Чагу. Мы посмеялись. «Слушай», — вспомнил Расим, — «что это за бандит когда-то к тебе приходил? Это был Уту Берулава или кто другой? — Он! Он! — вскричал Чагу. — Говорят, его расстреляли и в газете об этом прописали».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 «Для гостя по-русски расскажу», — сказал Чигу, осмелев от выпивки. «А вы не смеетесь над моим русским». «Это давно было», — сказал Чигу, обращаясь к Виктору Максимовичу. «Моя старший сын, вот этот, в армии была. Значит, десять-одиннадцать лет назад. Ночью кто-то стучит. Открываю, человек стоит. Что надо? Кушать хочу». Я ему дал кушать и оставил ночевать. Сразу понял, скрывается от власти. Может, кровник, может, абрек, не знаю. Я не спрашиваю, он не говорит. Ага, вот так живёт у меня три дня. Всё, что мы кушаем, ему кушать даём. Всё, что мы пьём, он пьёт. Днём он ничего не делает, только пистолет о свой чистит. Ночью спит, как мы. На четвертое дня садимся обедать. Вот это моя хозяйка подала, что было. А он мне говорит, чегу пойди и достань у соседей хорошее вино. Я чуть с ума не сошел. Я крестьянин, у меня простое крестьянское вино. Чем виновато моя вино? Живет мой дом, и посреди моего дома сирит на мой хлеб-соль.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 Он встаёт. Жена кричит, не убивай, тебя посадят. Но я убить не хочу, так пугаю. Хочу сдать его государству в райцентр. Вышли. Теперь как? До райцентра двадцать километров, лошадь моя во дворе. Тигра никого, кроме меня, к себе не допускает. Как оседлать? Я говорю же, не одержи ружьё. Рука, нога, голова. Чем бы ни двигала, вот это нажимай.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 По дороге он просил меня отпустить. Деньг обещал. Большие деньги. Но я его не слушала. Я его, тут Чигу, не найдя соответствующего русского слова, по-абхазски добавил, «Искомчил, всего искомчил. Даже рука устала». Чигу снова перешел на русский. И он уже меня ничего не просит. И я успокоил душа и тут мы проходили где мелкая альха растет много много мелкая альха и он прыгнул в это мелкая альха я выстрелил не попал лошадь пустил но лошадь быстро не может ветка мешай мелкая альха мешай убежал я повернул лошадь сдал пистолета в сельсовет и сказал — Три дня жила, — не сказал, — сказал, — в этот день пришла. Я боялся, что он ночь придет и наш дом пожар сделает. Я достал хороший собака, но он не пришла. А сейчас все, сейчас власть его стрелял. — Лучше бы он сжег наш дом, — неожиданно по-абхазски вставила хозяйка, до этого молча и внимательно слушавшая своего мужа. — Тогда уж ты построил бы новый.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 «Все равно, что этого не смышленыша в чащобе оставить!» Он ткнул рукой на одного из своих внуков, вместе с братцем, стоявшего, прижавшись к материнской юбке. Малыш встрепенулся и еще теснее прижался к матери. Мы поблагодарили хозяйку за угощение, спустились во двор и прошли к машине. Объезженная лошадь все так же неподвижно, с опущенным хвостом, стояла на привязи.